милого моего ламбарца. Но когда из соседней комнаты донесся протяжный стон, радость сразу померкла у Марии. Королева. Боже мой, королева, подумала она. А я о ней совсем забыла. Вошел конюшей и объявил, что кортеж баронов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 С ноги на ногу, устав от долгого стояния. Их свита забила все коридоры, желая полюбоваться предстоящей церемонией, изо всех дверей выглядывали любопытные. Самишаль де Жуанвиль, которого снес к его слабости, подняли с кресла в самую последнюю минуту. Вместе с Бувилем стоял у дверей королевской апочевайни.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 В дальнем конце темного коридора он заметил внушительную фигуру графини Мого с короной на голове и в парадной мантии. она казалась настоящей великаншей. Никогда еще Мого Артуа не выглядела такой огромной и такой страшной. Он бросился в комнату и шепнул жене: "Пара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 Она вдруг увидела бывшего камергера Филиппа красивого. Что это с вами, мистер Бувель, осведомилась она, «Вы весь в пот, хотя день не из жарких, я велел повсюду разжечь камины, очевидно, от этого меня и бросило в пот. Мистер Регент не дал нам времени привести все в порядок. Они обменялись взглядом, причем каждый пережил скверную минуту. Ну пора, схватилась Мого, шестнуть впередии меня. Бувиль взял за руку старика сынашаля и оба хранителя чрева медленно направились в залу. Мого шла позади в нескольких шагах от него. Наступил благоприятный момент и вряд ли он еще повторится. Старый сынашаль еле плёлся, и таким образом у нее было время. Правда, вдоль стен шпалерами стояли придворные дамы и конюши, сбежавшиеся посмотреть на венценосного малютку, и все глаза были устремлены на графиню, но кто заметит, кто обратит внимание на вполне естественный её жест? Ну-ну. давайте ка представимся бароном в самом лучшем виде, обратилась магока младенцу, которого несла на сгибе левой руки, не опозорим королевства, а главное, не будем пускать слюни. Она вытащила из сумы, висевшей на поясе, носовой платок и быстро отёрла им крохотный слюнявый ротик. Буэль оглянулся, Но Маго, зажав платок в руке, сделала вид, что оправляет на младенце мантию. "Ну, мы готовы", произнесла она.